глава хвосово отродье это какая то бессмыслица не удержался айден от проклятия наблюдая за местом где буквально мгновение назад стоял полупрозрачный старец это все походило на какой то дурацкий сон в отчаянии он даже ущипнул себя но лишь почувствовал вспышку боли закрытые двери храма дрогнули и медленно отворились приглашая его внутрь светящаяся дорожка появилась вновь уходя в глубь храма дракона что же если парень все правильно понял то без прохождения обучения из этого места ему не уйти так как там сказал тот старик обучение или смерть без припасов и понимания куда направляться в этих горах можно блуждать вечно а еще эти слова насчет невозможно уйти веселенькое место Айден, конечно, еще попробует выбраться отсюда на своих двоих, но если все действительно так, то он пройдет эти идиотские испытания как можно быстрее и освободится. Внутренние помещения храма, в отличие от внешнего двора, практически не пострадали от времени. Войдя внутрь, Айден очутился посреди большого круглого зала с очень высоким потолком, откуда лился мягкий и приятный глазу свет. Все вокруг утопало в зелени. И это была не фигура речи, словно бы весь этот зал был сделан из нефрита. На стенах были выгравированы рисунки с летящим, извивающимся драконом, который поднимался ввысь, теряясь в вышине зала. Из зала шло сразу несколько темных коридоров. На входе каждого из них Айден видел статуи детализированных изваяний изображающих все тех же драконов, скалящих свои пасти. «Ступи на проверочный круг в середине зала, претендент!» В голове раздался голос старика. Айден легко рассмотрел необычное возвышение в форме круга, по краям которого были выведены уже видимые им ранее руны у входа в храмовый комплекс. Уверенно шагнув на круг, парень застыл, приготовившись к чему угодно. Поначалу ничего не происходило, но вот зрение Айдена затуманилось и он обнаружил себя стоящим посреди небольшой квадратной каменной площадки, за пределами которой ничего не было. В буквальном смысле. Вокруг клубился белый туман, мешая заглянуть вдаль. Обнаружены поверхностные повреждения тела и нарушение циркуляции духовной энергии. Запуск высших исцеляющих массивов инициирован. Айден тут же ощутил, как вся усталость вымывается из тела, а стесняющие ощущения от поврежденной ноги, когда каждое движение вызывало, пускай и не самую сильную, но боль, полностью исчезли. И это походило на какой-то сон. Он никогда не слышал о подобных исцеляющих техниках, о таком даже старший Кормак не рассказывал. В этот момент перед парнем прямо в воздухе появился короткий меч, самый простой, подобно тем, что обычно пользовались все начинающие искатели. «Возьми оружие в руки и повтори движение теней перед собой!» Из пустоты раздался голос старика. Тут же чуть впереди, на каменную площадку, вышла темная фигура, копия Айдена, с мечом в руках. Она встала боком к нему, а затем плавным движением подняла клинок и четко опустила перед собой. Отступ и повторение движения. Ничего сверхсложного, особенно когда ты подобное уже выполнял со старшим кормаком. Схватив меч, Айден прислушался к своим ощущениям. Шероховатая рукоять и удобный вес. Клинок с характерным свистящим звуком рассёк воздух перед собой. Удивительное чувство. Ощущения совсем не такие, как с деревянным бакеном, который раньше ему приходилось использовать в тренировках со старшим. Встав в стойку, парень легко повторил за тенью. Однако на этом ничего не закончилось. Фигура чуть подёрнулась туманом, и начала выполнять другое движение, которое с трудом, но парень повторил. Вновь смена, и ему приходится повторить. скорость тени все увеличивается, заставляет попотеть. Если бы айдан не занимался со старшим, повторить за фигуру у него бы никогда не вышло. Хотя парень осознавал, что сами движения являются базовыми для какого-то стиля боевых искусств, он все равно не смог выполнить их полностью до конца. «Сразись с тенью!» «И победи её!» Голос старика в какой-то момент прервал этот поток сменяющих друг друга стоек, и в тот же миг фигура оказалась рядом, бросившись в атаку на Айдена. И он ничего не смог сделать, лишь немного задел своего противника. В остальном вызванная тень разделала его под орех. После этого последовали проверки и других видов оружия. Копьё. Не удалось выполнить и половины показанных движений. До поединка дело так и не дошло. Молот туда же. Серп и кинжал получилось повторить только самое простое. Посох разочаровал. Неизвестные продолжали испытывать Айдена без остановки, и если бы в этом загадочном мире он мог уставать, то уже давно бы повалился без чувств. Было очевидно, что он попал в какой-то вид сна или иллюзии, но как из нее выбраться, парень не знал. Разве что выполнить все, что от него хотел старик с невидимыми экзаменаторами. Вот только сделать у него никак не получалось. Сабля, несмотря на все внешнее сходство с мечом, не дала Сяйдену даже в самой простой своей версии. Еще хуже дела обстояли с боевым веером, про который парень даже никогда не слышал. Голые кулаки ушли туда же. Это было явно не его оружие. Зато неожиданно для себя он легко выполнил последнее задание пожалуй, самое необычное из всех, что были за сегодня. Тогда перед Айденом появились нити тумана, которые он мог тронуть, и каждое такое прикосновение порождало звонкий, мелодичный звук. Через несколько секунд, сразу, как он освоился с нитями и разобрался в звуках, издаваемых ими, появилась и тень. В руках фигуры Айден тут же заметил небольшую цитру, струнный музыкальный инструмент, который часто использовался приглашенными артистами на праздниках поселка, и в местных тавернах мы что будем играть озадаченно спросил он и тут же получил ответ инструкцию используя нити повтори мелодию исполняемую тенью первой мыслью айдена было возмутиться разве такое возможно вот так с разбегу освоить игру на цитре но стоило только тени тронуть струны выполнив простую мелодию как она его полностью захватила айден словно бы в трансе потянулся к нитим и даже не понимая, что делает, уверенно коснулся их. Это оказалось неожиданно, но он легко воспроизвел то, что услышал. А затем еще и еще. Забывшись на несколько секунд, он с увлечением повторял предложенные небольшие мелодии. Жаль, но отсутствие опыта и знаний не позволило Айдену продолжить. Как только мелодия усложнилась, увеличившись и обрастая деталями, он перестал попадать в ритм и такт. И все закончилось. Фигура с цитры пропала, а сам Айден остался в одиночестве стоять посреди каменной площадки. «Талант к познанию боевых искусств — низкий». Слова старика прозвучали как приговор, но он и не думал останавливаться, продолжая объявлять результаты. «Талант к познанию внутренней силы — средний». «Талант к искусству меча — высокий». «Талант к искусству копья — низкий. Талант к искусству...» Кроме меча и внутренней силы, все остальные таланты старик называл либо низкими, либо кидал убийственное, отсутствует, отчего все внутри Айдена переворачивалось. Не самое приятное — узнавать, что ты бездарность. Хорошо хоть не во всем. Наконец, последнее предложение прозвучало как гром. Талант к искусству звука — средний. Решение. Претендент получает статус ученика и направляется на обучение в павильоны меча и звука. Обязательные занятия в павильоне внешней и внутренней силы, а также павильоне этики. Ученик, встань в круг и направляйся к интенданту зоны обучения храма. Совершенно не чувствуя усталости после стольких тестов и проверок, Айден вновь встал на уже хорошо знакомый круг и мгновенно перенесся в нефритовый зал, где все начиналось. И да, его потрепанная во время недавнего боя с тенью одежда сейчас выглядела совершенно нормальной, словно и не было ничего. Найти интенданта не составило никакого труда. Светящаяся дорожка провела Айдена по запутанным лабиринтам коридоров храма дракона прямиком к просторной комнате с десятками высоких полок у стен, и, если приглядеться, можно было заметить кучи какого-то непонятного хлама, расположенных на этих полках. Все было покрыто толстым слоем пыли, словно бы последний раз тут прибирались несколько столетий назад. В дальней части помещения был установлен внушительных размеров каменный стол. Возле него как раз и стоял упомянутый стариком интендант. Такой же полупрозрачный призрак. Только внешность отличается. Рослый мужчина с густыми бровями и чисто выбритым лицом. «Ученик!» — кивнул он Айдуну, когда тот приблизился к столу. «Вот твои вещи. В храме запрещены кражи в любом виде. Пойманных на этом будет ждать строгий суд и приговор. Уважай старших и учителей, помогай своим соученикам». «Будь терпим и смел!» «Наставление храма вот здесь!» Призрак мужчины указал на небольшую книгу, что лежало ближе всех к Айдену. На обложке парень легко разглядел все те же неизвестные ему символы чужого алфавита, так что пока толку от нее не было никакого. Помимо книги на столе лежали и другие предметы, и прежде всего его внимание привлек небольшой меч в самых простых ножнах. Непроизвольно он потянулся к оружию, прикоснувшись к нему. В городе такой, даже самый простой клинок, стоил целое состояние. Интендант тут же отреагировал на это, пояснив. «Обычный прямой меч храма дракона. Теперь он твой. Не потеряй и не сломай его. Потеря будет вычтена из твоего кармана. Поверь, ты сильно недосчитаешься очков заслуг в этом случае». Айден попытался узнать, что за очки такие, но мужчина проигнорировал все его вопросы. Этот призрак явно был не из Но, возможно, это было и не так важно. Следующим, к чему прикоснулся Айден, стала высокая стопка серой одежды. Форма ученика храма дракона. Три рабочих и одна парадная. Каждый месяц все комплекты рабочей формы будут заменяться. «Для этого тебе нужно будет прийти сюда. Я все выдам». Сами стопки одежды хоть и казались пыльными, но выглядели целыми, а материал ощущался в руках, как нормальная, прочная ткань. Удивительно. Его внимание привлекла небольшая струнная цитра, что лежала вдалеке. Лакированное дерево было также все в пыли. И пускай музыкальный инструмент явно пролежал где-то на складе множество лет, он все равно выглядел небольшим произведением искусства и должен был стоить настоящее состояние. Пускай Айден никогда не интересовался музыкой, но уж дорогие-то материалы он мог легко оценить. «Цитра для занятия в павильоне звука», — пояснил интендант и замолчал, словно бы это было более чем достаточно. Немного отдельно от всех вещей лежали какие-то бутыльки, пробирки с пилюлями и приличных размеров холщовый мешок. Тренировки в храме дракона предполагают большое количество ранений и травм. Целительные пилюли, кровоостанавливающие порошки, восстановители энергии. Это то, без чего не обойтись. Здесь же недельный запас походной еды. Павильон боевых искусств всегда отправляет своих учеников на практику за пределы двора дракона. Еда? Что-то сомневаюсь, что она сохранилась в таких условиях. Айден осторожно поднял край мешка, заглядывая внутрь. Естественно, ничего хорошего он там не увидел. Сушёное мясо превратилось в труху, сухари в какую-то непонятную однообразную массу, а флягу с водой открывать было бы и вовсе себе дороже. В отличие от еды, у лекарств был совсем другой срок годности, особенно у хороших. Но вот рисковать и принимать их как-то не очень хотелось. Вроде как ходили слухи, что целительные пилюли практически не портились от времени, но проверять это на себе парень не собирался. В конце концов, в этом месте хватает живности, те же птицы, на которых можно проверить безопасность выданных пилюль. «Храм дракона предоставляет своим ученикам лучшее», интендант нахмурился, услышав от Айдена сомнение. «Ты, как ученик храма, не можешь выказывать в его отношении такого неуважения. Еще один такой случай...» и у тебя начнут забирать очки заслуг. Айден счел за лучшее промолчать и не напоминать, что никаких очков заслуг у него нет, а еще то, что сам храм давным-давно разрушен и превратился в руины. «И последнее!» Не став ждать ответа, призрак продолжил, показав на небольшой квадратный амулет, лежащий немного особняком. «Это печать пропуска. С ней ты попадешь к себе в комнату». Будь вежлив с другими учениками. Соблюдай правила, и все будет хорошо. Другие ученики. Он словно заведенная кукла, говорит одно и то же и не видит очевидного. Других учеников тут нет и не было уже очень давно. Мрачно подумал Айден, но вслух говорить ничего не стал. Не было в этом никакого смысла. Собрав полученные вещи, кроме мешка со сгнившей едой, Парень отправился по все той же дорожке к месту своего будущего проживания. А в голове крутились невеселые мысли. Что с ребятами сделала секта Луны и Солнца? Живы ли они в конце концов? От собственной беспомощности и понимания, что он застрял в этом непонятном месте, боги знают, сколько времени, хотелось ругаться. Громко и с расстановкой. «Хвост в отродье, как же все плохо!» прошипел Айден сквозь зубы. Я выберусь отсюда. Ребята, вы только держитесь.